ольга назарова красивая дочь ружье лопата алиби глава первая красивая дочь ружье лопата и алиби михаил иванович хмуро и строго поднял брови и покосился на жену да «Так вполне достаточно. Если ты еще более грозно будешь выглядеть, мальчик может потерять сознание, и от него придется избавляться с помощью грузчиков», — остерегла его супруга. «Да зачем мне грузчики? Я и сам могу!» Михаил Иванович Потапов выглядел так, что мог и без столь грозного выражения лица сбивать мимо пролетающих ворон если они слишком громко каркали и мешали его семье. «Можешь, но ты можешь только через забор, а там юноша субтильный поломается еще», рассудительно объяснила его жена. За двадцать лет замужества она отлично научилась подбирать правильные доводы, чтобы как-то примерять мужа с окружающей его действительностью. А с другой стороны, что ей еще оставалось? Она отлично знала, на какую судьбу себя обрекает. Все подруги отметились, пророче, что она сильно пожалеет, связавшись со здоровенным и очень хмурым выпускником военного вуза Потаповым. «Надь, ты с ума сошла! Зачем тебе этот нищий медведь? Он же военный!» «Ну что, потом уволится из армии и охранником устроиться, да? Будет на твоей шее сидеть. Ты же любого можешь выбрать. Вон, смотри, Костик на тебя глаз положил. У него родаки крутые, да и Леха на свидание зовет. Он сам точки на рынке имеет, а ты вцепилась в этого». Надежда наплевала на подруг Костика с родителями леху с точками на рынке и все эти двадцать лет была женой медведя потапова который вовсе из армении уволился а стал полковником и преподавателем того самого вуза который когда то закончил да между окончанием и нынешним положением потапова много чего было тяжелого сложного а то и опасного но надя ни разу не пожалела о том, что не выбрала кого-то другого, а сам Потапов всегда точно знал, ради кого он вылезет из любой передряги, если это вообще будет возможно. Сегодняшний разговор супругов был в принципе вполне обыденным. Речь шла об ухажере их единственной дочери. «Ну, Надька, какая Верочка стала красавица!» Примерно так ахали Надины знакомые и коллеги, когда видели ее дочь. Лет с шестнадцати Вера, переросшая лишний вес, прыщи, некую детскую неуклюженность и неуверенность, выросла в такую красавицу что Потапов запретил ей бегать к нему на работу. — Нам нормальные офицеры нужны, а не окосевшие и со свернутыми шеями, — ворчал он. — Эти паразиты еще и караулить начали. Знают, по каким дням ты меня приходишь встречать с работы, да так и клубятся у входа. Он, как человек дальновидный. Проблемы предвидел, поэтому Загодя еще в период веса прыщей неуклюжести и всего прочего привел Веру на занятия к своему приятелю. «Самбо! То, что нужно!» — авторитетно заявил Потапов. «А может, что-то полегче?» — немного переживала Надя. «Надюш, полегче — это не про нас!» Троянской войны могло бы и не быть, если бы Елена стукнула в нос по рису и спустила бы его с лестницы. А если бы еще и обколонну приложила, то и вовсе правильно было бы. Столько народу осталось цело и невредимо. Ты ощущаешь нашу ответственность перед миром? Что та Елена по сравнению с нашей Веркой? Надя вздыхала. Елены прекрасная, она, конечно, не видела, зато дочь лицезрела ежедневно. Ее ухажеров тоже. Нет, Вера вовсе не была легкомысленной. Куда там? С таким-то воспитанием. Но симпатизирующие, влюбленные, очень сильно влюбленные, а также контуженные на всю голову типы сопровождали ее постоянно. Было несколько привычных персонажей. Кто-то не прекращал надеяться на внезапную благосклонность. Кто-то мечтал переупрямить. Кто-то уповал на метод измора, мечтая так намазолить глаза, что девушка сдастся. Все постоянные поклонники провожали вновь прибывших снисходительным хмыканием и сочувственными взглядами. «Этот из новеньких, он еще с Буком и Топом не встречался!» «Да и медведя не видал», — сообщали они друг другу при встрече, характеризуя очередного кандидата. Бука полковник Потапов привез из командировки. «Друг подарил», — объяснил он жене, показывая толстого толстого пыхтящего щенка, занимающего почти всю немаленькую коробку. Буквально через пару месяцев в их доме появился Топ — черный тощий щенок Ротвейлера, принесенный плачущей надеждой. «Миш, его усыпить хотели. Говорят, что пятно белое на груди, выбраковка». «Пусть сами себя того. Пятно-пятно. Это у него знак отличия», — решил полковник, присоединяя нового щенка к уже имеющемуся. Через полгода после того, когда бук вытянулся до приличных размеров алабайского теленка, а топ стремительно его догонял, становясь широкогрудым крупным Ротвейлером, домой пришла Вера. Нет, вовсе она не плакала, еще чего не хватало. Возможно, горючими слезами рыдал молодой паразит, который брезгливо кинул, в мусорный контейнер серого полосатого котенка. Возможно, если уже сам выбрался из того же контейнера. Ему бы бежать быстрее, но он, глупое создание, решил поиздеваться над девушкой, которая, ни на секунду не задумавшись, вытянула выкинутого им котика из мусора, отряхнула его и, завернув в свой шарф, бережно укладывала за пазуху. Что-то он даже в спину девчонки сказать успел. Это Этакая едкая. Потом девушка повернулась к нему лицом, и следующими его эмоциями были изумление от внешности и крайнее изумление от собственного перемещения в пространстве в направлении мусорных баков. Так что домой Вера пришла в воинственном настроении. Котенка предъявила родителям и псам и потребовала срочно выдумать ему имя. «Пап – бук. Это в честь бука. Топ – в честь тополя. Я тебя только очень прошу, котенка-буратино или красуха не называй, ладно?» Примечание автора. Полковник назвал собак в честь ракетных комплексов «Тополь» и «Бук». «Буратино – это система залпового огня», а Красуха — семейство комплексов радиоэлектронной борьбы. «Ну какой же он Буратино!» — протянул потапу «Он вылитый шарик! В честь Лошарика!» — пояснил он жене и дочери. Еще одно примечание автора. Лошарик — российская глубоководная атомная подводная лодка, названная в честь героя мультфильма. Ни жена, ни дочь так и не смогли добиться от Потапова объяснений, чем именно котенок напомнил полковнику подлодку, но имя пристало к полосатому тощему котику моментально, и стал он шариком.